Глава 13. Сейчас, когда всё было готово к рождению первенца, я немного сходила с ума. Вообще плохо представляла себя матерью. Никогда не нянчила детей и не занималась ими. Виландер сказал, что обязательно будет помогать, но для подстраховки нашёл женщину, которая выnнянчила несколько поколений детей. Её поселили рядом с детской, которая граничила с нашей спальней. Дверь в комнату была с двух сторон, у нас и у нее. Очень приятная и хорошая женщина, с которой мы быстро нашли общий язык. Она очень любила детей, помогла воспитать несколько поколений своих внуков. По мнению Виландера, роды надо ждать через пару недель, и теперь мы полностью готовы. Сейчас мы сидели в саду, в тени огромного развесистого старинного дерева. На диване услоном подушками... По раслогу принесли ещё ягодные соки и фрукты. Я наслаждалась тишиной и послеобеденной прохладой. В это время жара уже начала спадать, лёгкий ветерок у баюки выла и расслаблял. И я не заметила, как провалилась в сон. Странные, необычные ночные сновидения мучили меня уже несколько недель. Словно чья-то чужая жизнь вторгалась в моё подсознание, мешая спокойно спать. Она картинками проносилась перед моим внутренним взором, то принося с собой радость, то пугая до ужаса. Причем, просыпаясь, я и не помнила толком, что видела. Нервничала, переживала, пыталась скрыть все от мужа. Правда, неудачно. Мой любимый все заметил и отругал за скрытность, расспросил все, что я помнила. И даже посоветовался с Евгением и ее мужьями. Хан поначалу думал, что мне снится мир демонов, Но не узнала описанные мною места. Благо, такие сны приходили нечасто, и в большинстве случаев мне удавалось поспать ночью, а ещё спасал дневной сон. Все это мои видения почему-то боялись. Сейчас, удобно устроившись, я вытянула ноги на пофике. Виландр, как только заметил, что я начала дремать, тихо ушёл, оставляя двух слуг на дежурстве возле меня. Спи, любимая. пойду проверю отчёты и свяжусь с главным лекарским домом чмокнул макушку и ушёл партёном сегодня всё было по-другому и твое задремала провалилась вотьму вот сидела на диване в саду и вдруг оказалась окружена сияющими звёздами и тмой в незнакомом месте как ни странно но почему-то от этого чёрного марева не исходило угрозы наоборот она ластилась ко мне вытиралася о ноги, нежно скользила по животу, словно подпитывая магией мою дочку. Прости, но так было надо. Я должна была тебя спасти, прозвучал чей-то ласковый голос. Я обернулась, но ничего не смогла разглядеть в тьме. Кто здесь? Не бойся, я не причиню вам вреда. Я хочу помочь, казалось, мелодичный женский голос доносился ото всюду. Я сама тьма. Верь мне, Лерина. Тьма? Та самая, которой служили жрецы? Вот теперь мне стало страшно. Не бойся, моя девочка. Тьма позади меня тут же сгустилась, и меня бережно усадили в черное кресло. Повторяю, я не враг, я друг. Тьма сама по себе нейтральна. Но жрецы сумели подчинить меня. Заперли в мире шиар, Поковы не освободили. Теперь я буду защищать ваш мир. От кого или от чего вы хотите меня спасти? задала я вопрос теме. Что может угрожать мне и моему ребёнку? Ведь мы ничто же, лежецов. От высшего зла. Впереди показался просвет, и моё кресло вдруг поплыло навстречу свету. Я уцепилась пальцами о мерцающий тёмный подлокотники. казалась спокойной, хотя внутри вся дрожала от страха, больше за ребёнка и мужа, чем за себя. Выл ничто же ли не тьму? И тьма меня уничтожить невозможно. А кого? Высшее зло. Кто они? Зачем я им? Ты для них опасна. Ты и твой нерождённый ребёнок. Именно поэтому их королева выбрала тебя. как свой новый сосуд. Если бы ей удалось переселиться, даже мне неведомо, что бы тогда произошло. Они тебя боятся, поэтому желают уничтожить. Голос раздавался всё ближе и ближе. Сквозь светлую дымку виднелся силуэт, вроде женский, но что-то странное было за спиной. Горб пыли такой объёмный плащ. От женщины исходило настолько яркое сияние, что я невольно зажмурилась. Прости, девочка моя. Я поторопилась, так сильно хотела тебя увидеть и поблагодарить. Прошу, не бойся спать ночью. Дай мне возможность хоть издали наблюдать за тобой, дитя моё. Странно, но я ощущала исходящую от неё любовь, сожаление и счастье, счастье от того, что она просто может на меня посмотреть. Такая знакомая и чужая незнакомка. Кто вы? прошептала я, потянувшись к ней всем сердцем и душой, словно к родной матери. Кресло остановилось прямо перед незнакомкой, когда она снова заговорила, и я точно чувствовала, что она смотрит на меня. Ещё рано. Ты не готова увидеть правду. Твоя дочь, она будет той, то поставит на колени целый мир ты лишь та, которая родит великую воительницу и императрицу тебе пора мой свет меня выкинуло обратно в реальность с болью и первыми родовыми схватками распахнув глаза и откинувшись на спинку дивана я закричала во всё горло виландер я рожаю мгновенно возникший рядом муж Поднял меня на руки и унёс портала в нашу спальню. Именно там на свет появилась наша малышка, наша чудесная доченька. Благодаря мужу и по соучастительству главному лекарю мира, роды были хоть и не быстрыми, но и не болезненными. Он сделал всё, чтобы я не страдала, принимая часть боли на себя. А с ней не стало говорить: "Да и не до этого мне было". А потом На свет появилась наша дочь, наш белокурый ангелочек. Мы так её и назвали, Ангела, наш ангел.